Глава 37. Хочешь зайти? смущённо предложила Лексе, когда машина Тайлера остановилась перед её домом. Думаешь, это хорошая идея? с сомнением произнёс парень. Лексе усмехнулась и кивнула. Пошли, дома всё равно сейчас никого нет. По лицу Тайлера скользнуло облегчение. Так бы сразу и сказала. Конечно, пошли. Они поднялись на широкую веранду, опоясывающую дом, и Лексе достала ключи из бокового кармана куртки. То, что дом был пуст, было ей на руку. Она хотела поговорить с Тайлером о многих вещах, которые пришло время разъяснить, и им никто не должен был помешать. «Хочешь чего-нибудь?» – спросила девушка, когда они вошли в холл. «Чего-нибудь попить или есть?» Она еще не привыкла принимать Тайлера как гостя в своем доме, а потому немного нервничала. Обычно именно она приходила к нему, а не наоборот. Парень улыбнулся одними губами и покачал головой. Нет, но спасибо. Ладно, почему-то не переставая волноваться, Лексе заправила короткую прядь волос за ухо, хотя в этом не было необходимости. Это движение не укрыло с от Таллера. И чтобы не смутить её ещё больше, Таллер держал понимающую усмешку. Тогда пошли. Лексе провела Таллер в свою комнату. Всю дорогу она сдерживалась, чтобы не спросить у него, правда ли то, что сказала ей Нора. Но теперь пришло время всё выяснить. Собравшись с духом, Лексия повернулась к парню и серьёзно посмотрела на него. – Ты ничего мне рассказать не хочешь? – он чуть изогнул свои тёмные брови. – Что именно? – Можешь больше не скрывать, Нора мне всё рассказала. – А, Нора тебе всё рассказала. Тайлер медленно кивнул, но продолжать не спешил. Лексия в нетерпении всплеснула руками. «Да, и я хочу знать, почему ты скрыл это от меня?» Лексия подошла к нему чуть ближе и, склонив голову на бок, ласково заглянула в глаза. «Почему ты сразу не сказал, что был в тот день в Джулиарде? Почему вообще ты был там тайно?» «Я не был уверен, что ты захочешь меня видеть», — Таллер едва заметно повел плечами. «Но я также не мог не быть там». Я знал, какое это имело значение для тебя выступление, школа. Его губ коснулась лёгкая улыбка. Ты так много сделала для того, чтобы попасть в неё. И для меня это тоже было важно. Я хотел видеть, как осуществится твоя мечта. Лекси кивнула, борясь с желанием расплакаться. Он продолжал доказывать ей свою любовь. Так, может, ей не стоит больше сомневаться в нём? Неужели того, что он делал для неё, недостаточно? Нет, конечно же нет. Это было даже больше, чем она могла бы желать. Это было даже больше, чем она могла бы желать. Этот человек, который сейчас стоял в нескольких шагах от неё, не просто любил её. Он заботился, оберегал её, он считался с её желаниями, переживал вместе с ней в ответственные моменты её жизни. И он действительно хотел, чтобы её мечты осуществились. И рядом со всем этим Он искупал свою вину перед ней. Он сделал ей больно, но она также виновата во многом. Когда Алексей представляла себя на месте Талеров в тот момент, когда он узнал о том, что она совершила ради него. Ладно, это было в прошлом, и ворошить его она хотела меньше всего. Но это по-прежнему не отпускало её. Прошло слишком мало времени, чтобы она могла забыть, просто смириться. И неожиданно для себя Алексей кое-что поняла. Дело не в том, что она держала обиду и злость на Тайлера, или что не могла его простить из-за того ухода. Нет. Его она уже простила. Простила даже раньше, чем сама это осознала. Её проблема заключалась не в том. Всё, что мешало ей, сосредотачивалось в ней самой. Она всё ещё не могла простить себя. И злоба, которая разъедала её, тоже была направлена на неё саму. Это стало озарением, внезапным, сильным. Те преграды, что стояли между ними, были её преградами на пути к миру с самой собой. Я рада, что ты был там и что ты видел, как осуществилась моя мечта, наконец произнесла Алекси, стараясь не выдать волнения, которое охватило её. Я не видела тебя, но, наверное, я чувствовала твою поддержку. Ты справилась, потому что ты знала, чего хочешь. И ты шла к своей цели, сказал Тайлер, не желая, чтобы она приписывала свой успех ему или ещё каким-то факторам. Он хотел, чтобы Лекси поняла, что своими достижениями она обязана полностью себе и своему труду. Не желая спорить, да и не видя в этом необходимости, Лекси приблизилась к парню и, положив ладони ему на грудь, посмотрела в глаза. Сейчас она хотела, чтобы тайн между ними стало ещё меньше. Ей предстояло признаться ему в одном из самых постыдных поступков в своей жизни. Самом постыдном после того унизительного, ужасного случая с Джошем. Но если она хотела, чтобы дальше они смогли начать с чистого листа, сделать это было необходимо. Я должна Я хочу признаться тебе в чём-то, вымучив тревожную улыбку, пробормотала Лекси. Это то, чем я уж точно никогда не смогу гордиться. Но я правда хочу, чтобы ты знал. Нахмурившись, Тайлер накрыл А дони Лекси своими желая дать ей немного уверенности. Он видел, как нелегко ей было говорить сейчас. Он приготовился услышать всё, что она ему скажет, и каким бы ужасным, возможно, даже шокирующим это ни было, он не подаст виду. Лучше, если я покажу тебе. Лекси подошла к сумке и слегка дрожащими руками достала пакетик. которую недавно дала ей Эмми. Потом отыскала другой, с оставшимися таблетками и глубоко вздохнув, повернулась к Тайлеру. Несколько секунд он не сводил напряженного взгляда с таблеток. Лексия молчала, боясь пошевелиться. Ей казалось, что рука, державшая злополучный пакет, вдруг стала весить целую тонну. За эти несколько секунд она успела усомниться в правильности своего поступка. Талер наконец заставил свои озябренные ноги сдвинуться с места и подойдя к Лексе забрал таблетки из её протянутой руки. И к полнейшей неожиданности Лексе, он притянул её к себе, прижался губами к её волосам и прошептал: "Прости. Прекрати виняться". Подняв голову, чтобы видеть его лицо, чуть рисковато потребовала девушка. Но мне был главным злодеем в их истории из-за которого случились все беды. Она была виновата в равной степени с ним. И если они то и дело будут извиняться друг перед другом, то ни к чему хорошему это не приведет. А что мне еще остается, Лекси? После всего, что я натворил, я только и могу, чтобы просить тебя прощения. Талер развел руками, от волнения повысив голос. Талер, послушай. Лекси приподнялась на носочки и, обхватив его лицо ладонями, заглянула в глаза. Я простила. Я правда простила тебя. И не хочу больше слышать, как ты извиняешься. Её губ коснулась нежная улыбка, когда в его глазах отразилось недоверие. Я говорила, что не смогу простить. Я говорила, что одной любви недостаточно, но я ошиблась. Знаешь, я солгу, если скажу, что не думал о том, чтобы навсегда проститься с тобой. Начать жить заново в новом месте. И, наверное, у меня бы получилось. Представив однажды эту самую жизнь без тебя, я поняла, что не хочу этого. Я могу, но не хочу, потому что тогда я что-то потеряю, что-то очень важное, и я знаю, что никогда не смогу восполнить эту потерю. Дальше слова стали ненужными. За ними последовал поцелуй, и в нём они выразили всё, что чувствовали друг к другу: любовь, желание, все прощенья. Талер отнёс Лексе на кровать, и они просто лежали, переплетая ноги и руки. Словно желая стать одним целым, они разговаривали тихим шёпотом, целовались, постепенно возрождая то, что считали уже потерянным. Прошёл не один час, когда Лексес неохотно приподнялась и сказала: "Мне должно кое-что сделать. Вообще-то это надо было сделать уже давно". Она подняла таблетки с пола, которые Талер обронил, когда их захватили чувства. "Хочешь, я сделаю это?" предложил Талер. Сразу догадавшись, что она задумала. Лексес слегка поморщилась и покачала головой. Нет, я сама должна. Нет, я сама должна, но хорошо, если ты будешь рядом. Тайлер понимающе вгнул и последовал за Алекси в ванную. Там она выспол таблетки в унитаз и нажала кнопку спуска. В виде, как вода смывает таблетки, Алекси чувствовала облегчение. Пусть постепенно, но в конце концов она отпустит всё плохое, что отравляло её жизнь. Очищение уже началось, и она знала, что придёт день, когда ей не захочется ни о чём жалеть. А пока, пока у неё есть Талер, который поможет ей справиться со своими демонами. И этого было более чем достаточно. Полностью погрузившись друг в друга, они не заметили, как на улице стемнело, и налетевшие откуда-то тучи принесли с собой дождь. Пошли. Талер протянул Лексе руку, глядя на неё с заговорщицкой улыбкой. «Куда?» – спросила девушка, но доверчиво вложила в свою ладонь его протянутую руку. «На улицу!» – как ни в чем не бывало, – ответил парень, выводя ее из комнаты. «Тайлер, ты с ума сошел?» – испуганно взвизгнул Лекси. «Там же настоящий ливень!» «И с каких пор тебя это пугает?» Он скинул темные брови и, прежде чем Лекси успела еще что-то сказать, открыл парадную дверь. «Что ты задумал?» – уже спокойно спросила она. когда они оказались на крыльце. Тайлер повернулся к ней и, обхватив ее плечи руками, спросил. «Ты помнишь, что утро, когда в точно такую же погоду предложила подвести парня с плохой репутацией?» Лексик и внула. «Да, конечно же, я помню». «Наверное, ты сразу же пожалел в своем порыве». Весело усмехнувшись, предположил Тайлер. Лексик вспомнил, что все так и было. Смутившись, она виновата вздохнула. «Да, ты прав». Тогда я действительно решила, что совершаю глупость. Но теперь я счастлива, что все же сделала это». Тайлер кивнул с нежностью, глядя на нее. «Да, я тоже. Ведь именно в тот день, который начинался так паршиво, моя жизнь начала меняться. Я и сам еще не понимал, как, но ты изменила все. И я всегда буду благодарить за это Бога, Алексис Рэндалл, потому что если бы не ты...» Я не знаю, как бы сложилось моё будущее. Возможно, в один из дней я стал бы тем, кто погиб по собственной глупости в частых незаконных гонках. Не говори так, прошептала Лекси, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы. Знаешь, в самом начале, когда я терял голову от тебя, продолжил признание Талер. Я боялся. Боялся, что ты станешь моей погибелью, что из-за тебя я пропаду. Но я так ошибался. Ты стала моим спасением, Лекси. Ты действительно показала мне, что мир это не только чёрное и белое. Тогда мы оба, вслед друг другу, улыбнувшись сквозь слёзы, произнесла Алекси: "Потому что до тебя, Тайлер Стоун, я не знала, что можно жить и не бояться своих желаний, что можно испытывать такие чувства к другому человеку. Только с тобой я стала жить по-настоящему, не боясь". Потом они сошли с крыльца, тут же промокнув под проливным дождём, но это было неважно. Где-то вдалике сверкнула молнией и прогремел гром. Разыгравшаяся стихия окружала их, но в сердце у Лексии и Таллера наконец-то наступил покой. Любой шторм рано или поздно заканчивается и наступает штиль. Лексия раскинула руки в стороны и подняла лицо к небу. Дождевая вода стекала сквозь пальцы, забирая с собой остатки ее грусти. И это веселяло уверенность, что что бы ни ожидало их в дальнейшем, Они справятся. Те испытания, через которые им пришлось пройти, закалили их. Конечно, в будущем на их пути еще не раз встанут препятствием. Но Лексия верила, что вместе они смогут их преодолеть. То, что не убивает, делает нас сильней. Лексия не помнила, к какому философу принадлежало это высказывание. Но, вспомнив его сейчас, она убедилась в его правдивости. «Люблю тебя», – прошептал Талер, подойдя сзади, – и обхватив её руками, прижавшись спиной к его груди, Лексе мечтательно улыбнулась. Она была счастлива. И наступление следующего дня больше не пугало её. И сейчас этого было достаточно.